Мы уже упоминали, что, несмотря на наличие огромного числа картин известных советских художников типа «Товарищ Сталин на маневрах белорусского военного округа», на маневры и полигоны вождь ездить не любил и не ездил. А вот в застенке НКВД хаживал и с большим удовольствием, особенно до войны. К сожалению, события 22 июня, Несколько изменили планы товарища Сталина. А потому следователи, не дождавшись любимого вождя, получили указание работать самостоятельно по плану расследования. Несмотря на предварительную обработку, а может быть благодаря именно ей, Мерецков сразу же стал давать показания. Научной ставки со Штерном, не обращая внимания на истерические крики последнего, Кирилл Афанасьевич, но ведь не было этого, не было, не было. Мерецков показал, что был вовлечен вместе со Штерном в преступную группу, работавшую на немецкую и английскую разведку одновременно. Что группа периодически передавала за границу наиболее секретные документы относительно планов и вооружения Красной Армии. На вопрос, кто возглавлял преступную группу, Мерецков ответил, что не знает. Но генералу армии было трудно выдать себя за обычного диверсанта, не знающего, кто руководит его действиями. Из него немедленно стали выбивать резиновыми дубинками, кулаками и сапогами новые показания. Следователь НКВД Семенов позднее вспоминал, Я лично видел, как зверски избивали следствии Мерецкого и Лактионова. Они не то что стонали, а просто ребели от боли, особенно зверски поступали со Штерном. На нем не осталось живого места. На каждом допросе он несколько раз лишался сознания. Лактионов был жестоко избит, весь в крови, его бит действовал и на Мерецкого, который его изобличал. Локтионов отказывался, Владимирский, Шварцман и Родос его продолжали избивать по очереди, и вместе на глазах мирецкого, который убеждал Локтионова подписать все, что от него хотели, Локтионов ревел от боли, катался по полу, но не соглашался. Мерецкого, корчась от боли, называл сообщников. Первым назвал самого Жукова, затем Павлова, Кирпоноса. Клинова и многих других. В его показаниях отсутствует только новый командующий Северо-Западного фронта генерал-полковник Федор Кузнецов. Как ни странно, но он один и уцелел, хотя его начальник штаба, генерал-лейтенант Клинов был арестован и умер на допросе от сердечного приступа, а сам фронт был разгромлен еще почище Западного Генерал Павлов был расстрелян вместе со всем своим штабом. Принято считать, что за разгром и развал Западного фронта. Тут уже не определить, за что именно. В Киеве был застрелен особистом генерала армии Кирпонос, в официальной версии покончивший с собой двумя выстрелами из нагана в затылок. Жуков уцелел, но все его сотрудники от начальника штаба генерала Телегина до шофера Бочина были арестованы. Мерецкова продолжали таскать наочные ставки. Он разоблачил Смушкевича, дал показания и на Рычагова. Прославленный летчик-истребитель, видимо, к этому времени уже рехнулся, поскольку начал вести себя крайне вызывающе. и даже позволил себе словесное оскорбление в адрес следователя Родоса. Это вынудило последнего осуществить свою давнюю угрозу и арестовать жену Рычагова, майора авиации Марию Нестеренко, которая была схвачена прямо в части 24 июня. Мотивировка ареста была такой, будучи любимой женой Рычагова, не могла не знать об изменнической деятельности своего мужа. Несеренко была прославленной летчицей, неоднократно демонстрировавшей необыкновенное мужество в небе и редкое мастерство управления самолетом. Такое же мужество пишет о ней специально исследовавший ее судьбу Аркадий Ваксберг.